Глава 80. Беспокойство Робина. Какой-то беспокоящий звук эхом разнесся в морозном воздухе, и слон вздрогнула. Она потянула за веревочную уздечку, останавливая мула, из ноздрей которого вырвался пар как будто он тоже что-то услышал и был обеспокоен шумом. До нее донеслись и другие беспокоящие звуки, похожие на быстрое высокое подвывание, исполняемое на стальной гитаре. Но Свон знала, что ей нужно с этим примириться. Это были звуки, производимые при спиливании живых деревьев, чтобы добавить их к построенной стене из бревен, валежника и земли высотой в 4 фута, которая окружала Мэри Зрестт, и кукурузное поле. Помимо этих беспокоящих звуков, Свон слышала постоянный стук работающих топоров. Она сказала «Вперед, мул!». Она направила лошадь вдоль стены, где десятки людей собирали также валежник и деревяшки. Пока она проезжала мимо, все они смотрели на нее, а потом возвращались к работе с новым энтузиазмом. Бад Ройс сказал ей, сестре и Джошу, что нужно сделать стену высотой по меньшей мере в 6 футов, прежде чем лить на нее воду, но времени оставалось немного. Чтобы довести стену до нынешней высоты и окружности, потребовалось более 20 часов беспрестанного изнурительного труда. Снаружи у быстро удаляющейся границы леса работали команды, возглавляемые Анной Макклей, Ройсом и другими добровольцами. Они копали сеть траншей, а потом прятали их под настилом из палок, соломы и снега. Впереди находилась группа людей, укладывающих камни и глину в трещины в стене. Их дыхание струйкой поднималось в воздух. Среди них была сестра, руки и одежда которой были испачканы, лицо покраснело от холода. Длинный прочный шпагат был обмотан вокруг шеи и привязан к ручке кожаного футляра. Поблизости Робин разгружал еще одну тачку с глиной. Свон знала, что он хотел поехать с Полом, Баки и тремя другими юными разбойниками, когда они отправились на север позавчера на сером автомобиле. Но сестра сказала ему, что им здесь, на стене, будет нужна его физическая сила. Свон остановила Мулу и слезла. Сестра увидела её и нахмурилась. «Что ты здесь делаешь? Я же сказала тебе оставаться в хижине». «Сказала». Свон зачерпнула полные ладони глины и забила её в трещину. «Я не собираюсь оставаться там, пока все остальные работают». Сестра подняла руки, чтобы показать их свон. Они все были покрыты кровоточащими ранами, нанесенными мелкими камушками с острыми краями. «Сохрани свои руки для более важных дел, а теперь иди. Твои руки заживут, и мои тоже». Свон засовывала глину и камушки в дыру между бревнами. Примерно в 20 ярдах в стороне несколько мужчин поднимали на место дополнительные брёвна и валежник, чтобы стена становилась выше. Робин взглянул наверх на низкое неприятное небо. «Через час будет темно. Если они где-то поблизости, то мы сможем увидеть их костры. Пол даст нам знать, если они станут близко». Она на это надеялась. Она знала, что Пол добровольно вызвался на очень опасную работу. Если солдаты поймают его и ребят, то это будет равносильно смерти». Она взглянула на Свон, страх за пол изводил её. «Иди, Свон, нет необходимости, чтобы ты находилась здесь и рассорапавала руки. Я ничем не отличаюсь от других, чёрт побери!» Вдруг вскричала Свон, отрываясь от работы. Глаза её вспыхнули гневом, и румянец вспыхнул на щеках. «Я человек, а не кусок стекла на проклятой полке!» Я могу так же усердно работать, как любой другой, и вам не нужно облегчать мне жизнь. Сестра была удивлена вспышкой гнева Свон и поняла, что другие тоже ее видят. «Прости меня», — сказала Свон, успокаиваясь, — «но вам не нужно запирать меня и защищать меня, я сама могу о себе позаботиться». Она взглянула на других, на Робина, потом ее взгляд снова вернулся к сестре. Я знаю, почему эта армия идёт сюда, и знаю, кто их ведёт. Это я им нужна. Это из-за меня весь город в опасности. Голос у неё дрогнул, а глаза наполнились слезами. Я хочу убежать. Я хочу скрыться, но я знаю, что если я это сделаю, то солдаты всё равно придут. Они всё равно отберут весь урожай и никого не оставят в живых. Так что нет нужды бежать. Но если здесь кто-нибудь погибнет, то это из-за меня, меня. Поэтому позвольте мне делать, что я могу». Сестра знала, что Свон была права. Она, Джош и другие обращались со Свон как с хрупким фарфоровым изделием или как... Да, подумала она, как с одной из тех фигурок в магазине Хрусталя на Пятой Авеню. Все они были сосредоточены на даре Свон пробуждать жизнь на мёртвой земле, и они забыли, что она просто девушка. Сестра ещё боялась за руки Свон, потому что они были тем инструментом, который мог заставить расцвести жизнь в пустыне. Но у Свон был сильный и твёрдый не по годам характер, и она была готова работать. «Я хочу, чтобы ты нашла пару перчаток, но, пожалуй, их трудно достать». Её собственная пара уже износилась. «Хорошо», — сказала она, — «тогда принимайся за работу. Время уходит». Она вернулась к своей работе. Пара рваных шерстяных перчаток возникла перед лицом Свон. «Возьми их», — настаивал Робин. Его собственные руки были теперь голыми. И я всегда могу стянуть ещё. Свон посмотрела ему в глаза. За грубой маской проглядывала нежность и доброта, как будто среди снеговых туч вдруг мелькнуло солнце. Она сделала движение в сторону сестры. Отдай их ей. Он кивнул. Сердце у него билось вовсю, и он подумал, что если он на этот раз сделает какую-нибудь глупость, он просто заползёт в какую-нибудь дыру и замурует себя там. «О, она так прекрасна! Не делай никаких глупостей!» — предупреждал он себя. «Спокойней, мужик, просто веди себя спокойнее!» Рот у него открылся. «Я люблю тебя», — сказал он. Глаза сестры расширились. Она оторвалась от работы и повернулась к Робину и Свон. Свон онемело. У Робина на губах появилась жалкая улыбка, как будто он понял, что его голос звучит сам по себе, помимо его воли. Но слова эти уже прозвучали, и все их слышали. «Что ты сказал?» — спросила Свон. Лицо у него выглядело, как будто он... «М -м, «Мне нужно привезти ещё глины», — забормотал он. «Оттуда, с поля. Я там беру эту глину, вы знаете». Он попятился к тачке и почти упал на неё, а потом быстро укатил её прочь. И сестра, и Свон следили, как он поехал. Сестра проворчала. «Этот парень ненормальный». «О», — тихо сказала Свон. «Надеюсь, что нет». Сестра посмотрела на неё и всё поняла. «Подозреваю, что ему там с глиной нужно помочь», — предположила она. «Я имею в виду, что кто-то действительно должен ему помочь. Ведь будет быстрее, если работать вместе, вдвоём». «Да». Свон остановилась и пожала плечами. «Думаю, что так. Может быть». «Хорошо. Ну вы тогда продолжайте работать там, а мы займёмся работой здесь». Свон сомневалась. Она посмотрела, как он уходит в поле, и поняла, что очень мало знает о нём. Ей, наверное, нет до него никакого дела, сначала нужно узнать его. Нет, совсем никакого дела. Но она всё ещё думала об этом, когда взяла мула за поводье и пошла за Робином. «Надо сделать хотя бы один шаг», — сказала сестра. Но Свон уже ушла. Джош таскал бревна 8 часов подряд. Ноги у него почти что подгибались, когда он притащился к источнику зачерпнуть воды. Многие дети, включая и Аарона, были обязаны разносить воду в ведрах и черпаках, работавшим бригадам. Джош напился воды и повесил ковш обратно на крючок на большом бочонке воды, который стоял рядом с источником. Он очень устал, растянутое плечо не давало ему покоя, Он почти ничего не видел сквозь щелочку в маске Иова. Голова была такой тяжелой, что требовались огромные усилия, просто чтобы удерживать ее. Он заставлял себя таскать бревна, несмотря на возражения «Свон сестры и Глории». Однако теперь все, что он хотел, — это лечь и отдохнуть, может, часок или около того, а потом он снова почувствует себя достаточно хорошо, чтобы вернуться к работе, потому что осталось еще столько дел, а время уходит». Он попытался уговорить Глорию взять Аарона и уехать, может быть, спрятаться в лесу до тех пор, пока все закончится, но она решила остаться с ним. И Свон тоже приняла такое решение. Не было смысла пытаться изменить это. Но придут солдаты, им нужна будет Свон, а Джош знал, что на этот раз он не сможет защитить ее. Под маской Иова боль разрывала его лицо, как от электрического удара — Он чувствовал слабость, почти отключился. Всего только час отдыха, сказал он сам себе. Вот и всё. Один час, и я снова смогу вернуться к работе. Жаль, что этот гад с постоянно меняющимся лицом скрылся, я бы его убил. Он подошёл к хижине Глории, волоча ноги, как будто налитые свинцом. «Мужчина», — подумал он. «Если бы эти фанатики могли сейчас видеть старину чёрного Франкенштейна, они бы заулюлюкали и затопали». Он расстегнул куртку и воротник рубашки. «Должно быть, воздух потеплел», — подумал он. По его спине катился пот, рубашка прилипала к спине и груди. «Боже, я весь горю». Он споткнулся и почти упал, поднимаясь по ступенькам. Но потом вошёл внутрь хижины, стянул куртку, которая упала на пол. «Глория!» — позвал он слабым голосом, но потом вспомнил, что Глория копает траншеи с одной из рабочих бригад. «Глория», — прошептал он, думая о том, как зажглись её янтарные глаза и осветилось лицо, когда он дал ей платье с блёстками. Она прижала его к себе, провела по нему пальцами, а когда посмотрела на него снова, то он увидел, что по её щеке катится слеза. В этот момент ему хотелось поцеловать её, хотелось прижать губы к её губам, прижаться щекой к её щеке, но он не мог, не мог из-за этой проклятой дряни на своём лице. Но он смотрел на неё своим единственным здоровым глазом через узенькую щелку, и ему пришло в голову, что он позабыл, как выглядит Рози. Лица мальчиков, конечно, сохранились у него в памяти чётко, как на фотографии, но лицо Рози стёрлось. Он купил Рози это платье, потому что хотел увидеть, как она улыбается, и когда она действительно улыбнулась, это было как намёк на другое, более нежное слово. Джош потерял равновесие споткнулся о стол. Что-то слетело на пол, и он наклонился, чтобы поднять. И вдруг все его тело как будто развалилось, как карточный домик, и он упал прямо на пол. Вся хижина содрогнулась от этого падения. «Горю», — подумал он, — «О, Боже, я горю». Что-то было у него между пальцами. Это то, что слетело со стола на пол. Он поднес это поближе к глазам и узнал, что это. Гадальная карта с изображением молодой женщины, сидящей на фоне пейзажа с цветами, пшеницей и водопадом. У её ног лежат лев и овечка. В одной руке она держит щит с изображением феникса, поднимающегося из пламени. На голове у неё что-то похожее на светящуюся стеклянную корону. «Императрица», — прочитал Джош. Он пристально посмотрел на цветы, разглядывая стеклянную корону, потом на лицо женщины разглядывал внимательно и тщательно, пока по лицу и телу поднималась волна лихорадящего жара, как будто открывая шлюзы вулкана. «Нужно сказать сестре», — подумал он, — «сказать сестре, что стеклянное кольцо, которое у неё в футляре, — это корона. Нужно показать ей эту карту, потому что у Свон и у императрицы одно и то же лицо». А потом лихорадка вытеснила все мысли у него из головы. И он лежал недвижимой с гадальной картой, зажатый в руке.